Глава шестая. В пять часов я был в отеле «Крион» и поджидал Бред. Она запаздывала, и я сел и написал несколько писем. Письма вышли не очень складные, но я надеялся, что штамп отеля «Крион» спасет положение. Бред все не приходило, и без четверти 6 я спустился в бар и выпил коктейль «Джек Росс» с барменом джорджем В баре Бред тоже не было, и я перед уходом еще раз заглянул наверх, Потом взял такси и поехал в кафе «Селект». Пересекая сену, я видел вереницу пустых барш на буксире. Высоко сидя в воде, они шли по течению, и когда они проплывали под мостом, матросы отталкивались шестами. Река была красивая. В Париже всегда приятно ехать по мосту. Такси, объехав памятник создателю семафора, который изображен выполняющим придуманный им маневр, свернуло на бульвар «Распай» и я откинулся назад, чтобы не видеть этого куска пути. Ехать по бульвару Распай всегда было скучно. На линии Париж-Леон между Фонтенбло и Монтеро есть такое место, где я всегда испытываю скуку, пустоту и усталость, пока не проеду его. Вероятно, такие мертвые точки в пути возникают из-за каких-нибудь ассоциаций. В Париже есть улицы не менее уродливые, чем бульвар Распай. Пешком я совершенно спокойно могу пройти ее. Но ездить по ней я не выношу. Может быть, я где-нибудь читал о ней. На Роберта Кона все в Париже так действовало. Удивительно, откуда у Кона это неприязнь к Парижу? Уж нет, Мэнкен или Менкен, кажется, ненавидит Париж. Много на свете молодых людей, которые любят и не любят по Менкину. Такси остановилось перед кафе Ротонда. Какой бы кафе на Монпарнасе вы ни назвали шоферу, садясь в такси на правом берегу сены, Он все равно привезет вас в ротонду. Через 10 лет ее место, вероятно, займет кафе «Дюдом». Но мне и так было уже близко. Я прошел мимо унылых столиков ротонды к кафе «Селект». Внутри у стойки сидело несколько человек, а снаружи, в одиночестве, сидел Харви Стоун. Перед ним стояла горка «Блюдец», и он был очень небрит. «Садитесь», — сказал Харви, — «я поджидал вас». А в чем дело? — Ни в чем, просто поджидал вас. — На скачках были? — Нет, с воскресенья не был. — Что там пишут из Америки? — Ничего, решительно ничего. — А в чем дело? — Не знаю, я порвал с ними. Я решительно порвал с ними. Он наклонился вперед и посмотрел мне в глаза. — Знаете, что я вам скажу, Джейк? — Что? — Я уже пять дней ничего не ел. Я быстро подсчитал в уме. Три дня назад в Нью-Йоркском баре Харви выиграл у меня 200 франков в покерные кости. А в чем дело? Денег нет. Деньги не пришли. Он помолчал. Знаете, Джейк, это очень странно. Когда я такой, я люблю быть один. Мне хочется сидеть в своей комнате. Я как кошка. Я порылся в кармане. Сотни устроит вас, Харви? Да. Вставайте, пойдем обедать. Успеется. Выпейте со мной. Лучше бы поели. Нет, когда я такой, мне все равно, есть или не есть. Мы выпили. Харви прибавил мое блюдце к своей горке. Вы знаете Мэнкена, Харви? Да, а что? Какой он? Он ничего. Говорит очень смешные вещи. Я недавно обедал с ним, и мы заговорили о Гофенхеймере. Беда в том, — сказал Мэнкин, что он прикидывается святошей. Это не дурно. Верно, не дурно. А вообще он выдохся, — продолжал Харви. Он уже написал обо всем, что знает, а теперь берется за все, чего не знает. — Он, должно быть, правда ничего, — сказал я. — Только читать его я не могу. — Ну, сейчас никто его не читает. Разве что те, кто когда-то читал труды Института Александра Гамильтона. — Ну что ж, — сказал я, — и это было неплохо. — Конечно, — поддакнул Харви. Несколько минут мы сидели, погруженные в глубокомысленное молчание. — Еще стаканчик? — Давайте, — сказал Харви. «А вот Кон идет», — сказал я. Роберт Кон переходил улицу. «Кретин», — сказал Харви. Кон подошел к нашему столику. «Привет, друзья», — сказал он. «Привет, Роберт», — сказал Харви. «Я только что говорил Джейку, что вы кретин. Что это значит? Скажите сразу, не думайте. Что бы вы сделали, если бы могли сделать все, что вам хочется?» Кон задумался. «Не надо думать. Выкладывайте сразу». Не знаю, сказал Кон, а зачем это вообще? Просто что бы вы сделали? Первое, что придет в голову, как бы глупо это ни было. Не знаю, сказал Кон. Пожалуй, я хоть не всего опять стал бы играть в футбол теперь, когда у меня есть тренировка. Я ошибся, сказал Харви. — Это не кретинизм. Это просто случай задержанного развития. Вы ужасно остроумны, Харви, сказал Кон. Вы дождетесь, что кто-нибудь съездит вас по физиономии. Харви Стоун засмеялся. — Вы так думаете? Не съездят, не беспокойтесь. Потому что мне на это наплевать. Я не боксер. — Вряд ли вам было бы наплевать. — Именно было бы. В этом ваша основная ошибка. Вы плохо соображаете. Хватит говорить обо мне. — Как угодно, — сказал Харви. — Мне наплевать на вас. Вы для меня нуль. — Довольно, — Харви, — сказал я. — Выпейте еще портвейну. — Нет, — сказал он. — Я пойду куда-нибудь и поем. «Еще увидимся, Джейк!» Он встал из-за стола и пошел по улице. Я смотрел, как он пересекает мостовую, маленький и грузный, с неторопливой уверенностью пробираясь между машинами. «Он всегда ужасно злит меня», — сказал Кон. «Не выношу его». «А мне он нравится», — сказал я. «Я даже люблю его. Не нужно на него злиться». «Я знаю», — сказал Кон. «Просто он действует мне на нервы». «Поработали сегодня?» «Нет, сегодня не клеилось. Сейчас мне гораздо труднее, чем когда я писал первую книгу. Никак не могу наладиться».